Седьмая. Когда Сократу исполнилось 65, а Платону 24, Афины блокировал с моря флот, финансируемый Персией и управляемый спартанцами, к тому времени на горьком опыте, научившимися у афинин воевать на море. Суши город также был в очередной раз осажден. Население снова сбилось за стены. Шел последний год борьбы, начавшийся 27 лет назад. Золото и серебро сдирали со статуи памятников, стоявших на площадях и в храмах, дабы начеканить из них денег, необходимых для продолжения войны, которой предстояло вывести город из жалкого состояния и привести к еще более жалкому. Все это сопровождалось невиданным расцветом театра. Когда Рембрандту исполнилось 47, он все еще писал Аристотеле, Побережье Голландии было блокировано Англией, на опыте борьбы с голландцами, научившейся строить большие военные корабли, способные нести тяжелые орудия. И глядя на тех же голландцев, уразумевший, что торговля приносит куда больше денег, чем землепашество и разведение скота. Голландцы некогда уразумели это, глядя на португальцев. Англия, страна в коммерческом отношении отсталая и очень медленно наверстывавшая упущенное, начала понимать, что Нидерланды каждый год получают огромные барыши, вылавливая сельдь у берегов Шотландии, да и южнее тоже. Она обнаружила также, что некрашенное полотно, вывозимое из Англии для окончательной обработки в Голландии, приносит куда больше доходов голландцам, нежели британским овцеводам, и ткачам. Еще до конца этого столетия, после того как практичная Голландия уяснила, что перед Англией, обладавшей естественными преимуществами в отношении географии и населения ей больше не устоять, практичные голландские страховщики принялись давать бывшим врагам уроки по части страхования и финансов, возглавив создание Банка Англии, Лондонского лойда и английской фондовой биржи вывозя ради укрепления английской экономики капиталы за рубеж, вместо того, чтобы поддерживать свою собственную, и демонстрируя тем самым извичный пример того, что деньги подчиняются совсем иным законам, нежели что-либо иное в природе, быстро стекаясь не туда, где они нужнее всего, но туда, где они быстрее всего прирастают, ничего при этом не ведая ни о лояльности, ни о национальности. Военные действия велись на море. Главные сражения этой первой англо-голландской войны происходили в водах Ла-Манша, в которых морские суда Голландии имели обычное право свободного прохода. В самом столичном городе Амстердаме знамения войны оставались немногочисленными. Рембрандту, поглощенному своей живописью и своими проблемами, похоже, никак не удавалось сколько-нибудь основательно усвоить связь между тучами, сгустившимися над финансовой жизнью города и зловещими переменами, от которых уже страдали голландцы. Частому его гостю по имени Ян Сикс приходилось то и дело напоминать ему об этой связи. Из долга за дом, просроченного уже на семь лет, целую тысячу гульдонов составляли, как обнаружил Рембрандт, накопившиеся проценты. Аристотель помалкивал — Дача денег под проценты — занятие неестественное, когда-то написал он, поскольку извлекаемая прибыль порождается отнюдь не процессом взаимных расчетов, ради обслуживания которого деньги и были изобретены. Конечно, сказал Рембрандт, мне не составит труда продать дом. В стране серьезный спад, сказал Ян Сикс. Если бы Рембрандт продал дом, он не смог бы выручить за него столько, сколько сам заплатил так он же стоит гораздо больше». «Люди сейчас осторожны в тратах», — сказал Сикс. «Быть может, от того владельцы ваших закладных и требуют выплаты». Сиксу было виднее. Его семья владела красильными и шелкопредельными фабриками. Аристотель не знал, что тут посоветовать. Сикс был моложе Рембранта. Ученый человек с артистическими наклонностями принимавший активное участие в многосторонней, кипучей жизни города. Он напечатал сочиненную им пьесу под названием «Медея», к которой Рембрандт сделал афорт. Иллюстрация получилась вполне приличная, но чем больше делалось оттисков, тем более расплывчатыми они становились. «Это все печатник», — несправедливо утверждал Рембрандт. «Вечно они небрежничают».